Терентьев вздохнул и призадумался, а вот тогда что сделаем мы? Я по-татарски говорю, не хуже татарина, а ты, Данила, будешь мне поддакивать, когда я буду тебя спрашивать. Ты же, Вася, прикинешься немым, будешь мычать, да вот так вот руками так делать. И Толмач показал, как он должен объясняться. Только не проговорись невзначею, паси Боже, всех погубишь, понял? После переодевания тронулись дальше. Ехали скоро, почти все время по открытой степной равнине. Короткий ноябрьский день клонился к вечеру. Солнце садилось за темной полоской далекого леса. К полудню следующего дня лес вокруг кончился, и отряд выехал на равнину. Насколько хватало взгляда, лежала ровная белая пустыня, лишь местами, покрапленные пятнышками еще не занесенных снегом кустиков, остановились. «Ну, братцы, никак и к Волге выезжаем», — сказал Данила. «Был я на этой равнине летним временем, и вижу, приведет она нас на Волгу». «Да, так оно и есть», — подтвердил слова камень его Терентий. «Только Волга еще не близко, проехать надо немало до нее. Я эти места начинаю раскумековать». Белая даль сливалась с горизонтом, и небо за ним было серо-свинцовым, а холодный порывистый ветер поднимал снег, сгоняя его в лощины и образуя местами уже сугробы. — Быть, Куревея, — сказал Теренть, — небо какое! И из гнилого угла дует. Курева — это вьюга, метель. — Да ты что, Тереша, без Куревы-то не знай, как добраться к месту, а с Куревой совсем заблудимся и пропадем, — сказал Митька. Туча, расползаясь по всему небу, постепенно заволакивала его. — «Ну, поехали, нечего стоять, время тратить», — сказал Данила, и первым тронул своего коня навстречу грозной темной тучи. Вскоре буран действительно разыгрался, засвистел ветер, крупными хлопьями повалил, завертелся на ветру снег. Сразу стало темно и холодно, ветер пробирался под одежду, холодил тело. За летящим снегом нельзя было ничего рассмотреть. Ориентировались только по направлению ветра. Часто останавливались на отдых. Кони утомлялись, особенно в лощинах, где снег уже достигал такой глубины, что лошади лезли по брюху в снегу. Но и на месте подолгу не стоялось. Мороз и сильный ветер пронизывали людей, а вспотевшие кони начали белеть от замерзающего прямо на них пота. Путники потеряли всякое представление о том, сколько времени они борются с разгулявшейся пургою и резким ветром. Лучше других держались Терентий и Данила. Терентий зорко следил за каждым, никому не давая отставать, командовал, когда делать остановки, подбадривал слабеющих волей телом. Данила же, надеясь на заботу Терентия о товарищах, все внимание употреблял на то, чтобы следить за направлением ветра и движением отряда. Несмотря на старания Терентия поддерживать товарищей, люди все же слабели. Все чаще появлялось желание лечь на снег и будь что будет. Наконец на пути встретилась небольшая рощица. Подъехав к ней с подветренной стороны, отряд остановился. Заведя коней под купу высокого кустарника, решили сделать большой привал. После езды по открытому полю тут оказался совсем тихо и даже тепло. Развели с большим трудом костер. Вынутую из кисы и замерзшую на морозе и ветре пищу тут же над костром разогревали и подкреплялись как могли.